Юи и некоторые его собеседники Снегирей не видел с детства. Думал они вообще покинули наши края, передумав радовать русского человека. А тут выхожу и вижу, сидит на стеблях сухого винограда прямо над входом в дом. Рукой почти можно достать красную грудку раздул, как пушистый комар. Температура минус тридцать. Морды собак заиндивели, кажется, что они даже хвостами машут чуть поскрипывая. Ой, сказал Снегирю восхищенно. Вдруг он совершает короткий бросок в сторону и буквально падает в синежный сугроб у курльца. Тут же из снега выпростался на красные грудки орос с синежных хрусталиков. И даже не стоит на коготках на снегу, а завалившись на бочок лежит. Но при этом весело косит на меня глазком. Поначалу я не понял, в чем дело. Заболел что ли, спрашиваю? Домой тебя пустить, отогреть? И тут меня осенило. Поклевать тебе вынести? Засмеялся я, чувствуя зубами ледяной воздух. Нет, вы посмотрите, какой артист. Вернулся спустя минуту с банкой из-под икры. И кринки блестали на дне, до крошев туда чего под руку сразу попалось. Поставил на видное место. Через минут смотрю, сидит у баночки, довольный. Хюи рассказывал: "Ты не поверишь. У меня живёт попугай Жако, остроумец, термец, мой безотказный в беседах и ежедневном переругивании приятель". Хочешь? – спрашивает он меня скрипучей с коро говоркой, зависнув на потолке своей клетки вниз головой. Хочу, говорю. Кошечек хороший. Предлагает противным голосом. А то без твоих пожеланий не догадаюсь, что мне сделать. Отвечаю, подходя к столешнице. А опережая меня он издает писк безупречно, имитирующий звук включаемой плиты. Когда это случилось в первый раз, я не понял, в чем дело. Ещё кнопку на панели не нажал, а она писком издаёт. Думаю, надо же, спустя 10 лет работы плита научилась на расстоянии сигнал принимать. Потом догадался, конечно. Забегаются коты: рыжий Муры и белая Ляля. Мурин, кошеть. Делавит и говорит: "Хюй", и тут же на полтона выше, и куда ласковая. Алечка кошет-кошет и сразу же ответно мяучет вместо неё, ровно так же, как и она сейчас, смотрящая на меня снизу вверх умоляющими глазами. И два котам выданы утренние порции корма, Хёи заводит свою тему. "Захарий", говорит торжественно. "Я тебя просил не называть меня так, Захарий", говорит примиряюще. "Чего тебе? Да я режьк, нормально проси". собирается с духом и передвигаясь по реке ближе к дверцам произносит целиком Захарий, дай орешек, пожалуйста. Я тебе про снегиря хотел рассказать. Подожди, он неумолимо. Дай орешек. И вдруг истошным голосом, словно на корабле, а вокруг буря и чудовищный грохот, который надо перекричать, гласит: Захар! Однажды у нас родилась дочка. Это случилось за целую жизнь Дахюи, и полугода не прошло, как Вась лет за дочкой в доме появился щенок санбернара по имени Шмель. Они росли вместе. Дочка еще была кулеж с сахарным носиком, а щенок уже различал эмоции, голоса, команды, предметы, состояние погоды, знал человеческие печали и гнев, разделял радость и умел смешить. Потом ребенок пополз. И хотя они были одногодками, щенок, уже вымухавший ростом с хорошую дворнягу, был снисходителен и бережен к ребёнку, осознавая своё безусловное старшинство. Ребёнок едва выучил ням-ням и дай и орал по любому поводу, а щенок того же возраста был терпелив, деятелен, восприимчив. Щенку можно было приказать сидеть, и он сидел. Можно было сказать, фу, и он отдавал даже полюбившуюся ему вещь. Ребенок не сидел. От не той вещи порождало в нем безутешное горе. Только к полутора годам ребенок начал догонять собаку. Он различал все больше и больше предметов, соединял их в сознании, учил их имена, осознавал причины и средства неведомые животному. И наконец это случилось. Я помню этот день. Мы шли с дочкой по нашей деревенской улице. Она поспешно топала то за мной, то впереди меня, ежесекундно рискуя упасть. Мы гуляли уже давно, но когда я протягивал ей руки, она уверенно крутила круглый размером с маленькую тыковку головкой и только потом произносила, надавливая на три мягких н подряд. Мнть. Слов она к тому дню знала не более двух дюжин и редко когда произносила три подряд, чаще два или одно, и ей хватало. Собака, оказавшись ей огромной, пугала её. Шмель, раздобревший и крепкий, бегал неподалёнку, метров в 30, и лишь время от времени возвращался к мне, не хочу ли я дать ему лакомства или почесать. Дочка немедленно торопилась ко мне и пряталась за ногу. Хотя жила с ним бок о бок всю свою крохотную жизнь, махая на шмеля руками, я мягко ругался: "Иди и пошел, пугаешь девочку мою". Она поднимала на меня важный взгляд и кивала: "Да, пугает, гони". Шмель как бы пожав плечами, без особой обиды уходил, махнув напоследок хвостом с легким презрением. Нравится тебе общаться с этим? Не пойми чем, но общайся. Только имей в виду, она даже палку тебе не принесет, если бросишь. Мы подошли к чёрному остову сгоревшего вчера в случайном пожаре дома. Совсем недавно дочка видела его иным, и всякий раз останавливаясь, внимательно щурилась на синие наличники и ярко-зелёную крышу. Теперь остался лишь страшный сруб. Словно пёрш в незримую стену, дочка встала и не глядя на меня спросила: "Что за домик такой обзаренный?" Я тоже остановился, удивлённо улыбаясь. Шмель, не разгадав причины нашего интереса, поспешно вернулся обратно. Что у вас тут такое? Дайте я тоже посмотрю. Ты отстал, шмель, сказал я. Она тебе переросла. Её сознание словно бы прорвало плотину и понеслось. Каждый день к ней приходили новые слова, которые она собирала словно цветы на лугу. Пример Шмеля в качестве старшего брата действовал на неё всё меньше. Он терял авторитет. Раньше, если он ел рядом, глядя на него, кушла и дитя. В очередной раз это уже не сработало. Дитя постигло великую прелесть спонтанного отказа собаки неведомой. Не будешь кашу, режь и придёт, сказал я ей, безжалостно ломая оборону. Она посмотрела на меня с печалью. И открыл рот. Я готовно сунул туда ложку с пшонкой. Ты знаешь, кто такой Лешей? – спросил я. Лешей, торопясь проживать, объясняла она. Такой дяденька с бладой и усами, очень сладкий. Надо сеть взять, чтобы его поймать. Будет жить в будке. Сменя же в туалете живет? Почему в туалете? Еще ложка. Он живет в будке в туалете. проговорила она уверенно: "У него там туалет". Так она переставила шмеля ещё на одну цивилизационную ступень ниже. Катастрофически отставая, пёс всё равно не сдавался и продлил это невольное соревнование быть может ещё на год. У него имелись свои несомненные достоинства, которые шмель к тому же чётко осознавал. Он мог защитить мог, хотя не слишком хотел, но погадить постороннего, мог бы увести порядок, по крайней мере, в том виде, как он его понимал, а это не пойми что, какой с неё толк. Её кладут в комнату спать. Пёс слышит и с неприязнью чувствует то, о чём хозяева даже не догадываются, оно не спит, а ставив в постель и подкравшись на цыпочках к каминному трюмо, оно Мнеловко раскручивает духи помады, нанося всё на себя, пребывая внутри душного, чехлевого облака, невыносимого даже из другой комнаты. Внимание к существу казалось ему чрезмерным, но пёс принимал это из чувства снисхождения. Существо было неспособно не только самосно передвигаться, но даже самостоятельно принимать пищу. На фоне этого никчёмного существа его статус всё ещё казался псу не осприиммым. Над однажды смель лежавшей на кровати с хозяйкой посчитал, что забирающаяся туда же дочь будет всётки лишней, и корт корявкнул на неё, за что был самым безобразным образом наказан и согнан на пол. Из его звериного мира сверстница перебралась в мир людей. Есть стало для него недостижима. Свесив с дивана голову, она кривила ему о рожеце. Схиюим ей пришлось бы сложить. Никогда не верил в осмысленность попугаевой речи, но всякая маловер однажды найдёт то, во что не верил у себя за пазухой. Порой нас путают человеческие координаты, в которые мы наравне уместить все. Слишком часто думаем о том, чему сами научили питомцев, и вовсе не замечаем навыков, усвоенных нами у них. Хьюи умел не только смеяться, это могут и собаки. Он умел шутить, что доступно только лучшим из псов, и более того, у него имелись градации юмора. добрый, суркастический, приятельский, заигравший, раздраженный. Он идеально изучил зримый мир вокруг себя. Он умел отстаивать свою правоту и ценил свое достоинство. Он был неутомим. Я ни разу не видел его спящим. Будучи по характеру пугливым, а с чего бы разумной птице вести себя бесстрашно? В атаке он вел себя неумолимо. Своим железным клювом хьюя был способен мгновенно раскраить палец, лапу, а то и череп мелкого зверьку. С ним на кухне жили два кота. Предприняв несколько попыток достать попугая в клетке, они забыли об этом навсегда. Он бил сразу же изо всех сил не церемонясь. Крик, который он мог поднять в раздражении, перекрывал лай наших огромных собак и человеческие голоса. Джунгли жили в его про памяти. В отличие от собак, ему никогда не было скучно. В своей клетке он неустанно перебирал засовы. Не то чтобы он был одержим побегом, просто если есть засов, а что бы его ни вскрыть, качал и двигал цепкой лапой, заграждал внутренним движимым глазом старьёвщика, ковырял клювом, наконец побеждал. Со временем все четыре дверки в его клетку были обвешаны самыми сложными скрепками, защёлками и прищепками. Одних хватало на 5 минут, других на час, над какими-то ему пришлось посидеть неделю. Как-то утром спускаюсь на кухню и слышу там непривычные звуки. Открываю дверь, он На полу дюжина вскрытых защелок, на кухонном столе всегда лежали печенье, чай, сушёные фрукты, сахар. За ночь он всё это мелко раскрывал, раскрошил, растоптал, при этом, кажется, понимая, что занят делом дурным, наказуемым. Кот и кошка в развалку лежали на стульях, видимо, уже утомлённые его развлечениями, длившимися не первую час. Только рот раскрыл, чтоб сказать: "Ну ты, сволочь!" И здесь он, подобно цирковому конференц-ие, необычайно звонко, словно бы объявляя свой выход, прокричал: "Хюйки!" Переиначил своё имя на манер одесского артиста смешанных жанров, хотя никто его этому не учил. Я захохотал так, что коты посыпались со стульев. Он умел обижаться совершенно на человеческой манер. Однажды так получилось, мне пришлось срочно уехать и остаться в дом. Хотел вернуться на утро, вышло две ночи и еще почти целый световой день. Семечкам у насыпал предостаточно, вода была. Когда я наконец вернулся, собаки — черный мастино-наполитано Нигга и тибетский мастив Киржак — встретили меня радостно и вообще без претензий. Счастье, что пришел. Как ты затребовали тройной порции кормы и тем более удовлетворены, а этот сразу вспомнился один рассказ по этому Ренгофа. В пору их совместного житья бытия под одной крышей с Есениным, Ренгов загулял с подружкой и ночевать не явился. Когда вернулся, сутки то ли двое спустя, Есенин сидел злой, нахохлевшийся И на приветствие Марингофа никак не отвечал. Лишь к вечеру Есенин прошептал таким голосом, словно даже простыл от обиды: "Гулять мы с тобой можем как угодно, а вот спать надо в своём доме". Хюе повёл себя так же. Он не поздоровался со мной. Я приник лицом к проутьям клетки. Он перебрался в другую сторону. И отвернулся спиной. Я твернул спиной и отошёл оттуда, присев на коленки, хьёи развернулся и двинулся обратно. Здесь я заметил натуральный фингал у него под глазом и два роскошных красных пера из его хвоста лежащих на дне клетки. "Хьёи", сказал я горько. "Положен перья ты себе выдрал, и я горько сожалею об этом". Но с кем ты мог подраться в пустой клетке? Я насыпал ему лучших зерен, накрошил его любимых бананов, порылся в ящиках и нашел звонк тренькающий колокольчик, брысьтевший и зазывной для побуждая в радость выдрать ему язык и расколоть скорлупку надвое. К хедион не претронулся, на колокольчик даже не посмотрел. Я ушел спать. Евивший с утром завел привычный разговор, который он обожал. Хьюи кушать хочу, а ты? Молчит. Хочешь орешек? Нет. Тогда я сам съем. Хьюи. Он был неприклонен. Может, к нам в дом забралась крыса и напугала его, гадал я. А чего он испытал такой шок, что разучился говорить? Это было бы для меня большой печалью. Порой по нескольку дней Юй был единственным моим собеседником. К тому времени я твёрдо выяснил, что звуки, он воспроизводит не спорадически, а строго по делу. Это стало великим открытием для меня, скептика. Он выучил имена детей и животных и никогда их не путал, а вёл перекличку строго по делу. Если на улице лаял кирак, Попугай тут же, опережая меня, голосил: "Киржак, фу, заткнись, закрой рот!" Без собачьего лая ему и в голову не приходило это кричать. Причём, если лаяли соседские собаки, он так не реагировал. Войдя в для себя голос Киржака, и заткнуть пытался столько его. Него говорил себе: "Куда спокойней и его попугай как бы поддерживать". Нашаня просто окликал, едва тут появлялся на кухне: "Него, него, хороший". Сомигуже собака, попугай не интересовал. Ни гроз к нему сунулся и получил в нос. Кюржак даже не пытался. Для них Юи пребывал в человеческом мире, там же, где подрастающие дети. Если собаки находились в доме, отдельно его забавой было пародируя меня, громко отдать долгожданный приказ: "Голять!" Тогда псы срывались к дверям, а он с ардамническим хохоталым сует. Женщины ему нравились несомненно больше мужчин. Когда появлялась жена, он только ей начинал театрально кланяться, торбань что-то нисусветное. Слов ему на этот раз не хватало, но он ужасно хотел ее развлечь, это было очевидно. В иной тональности Хьюи общался с давно выросшей дочерью, деятельной, очень с ним дружившей и уважавшей его. Кирушка, тянул он сладким голосом, ты где? Я здесь, милый мой, повторяла она неизменно. Тогда он расправлял трепещущие крылья, что-то почесывал там у себя на мягком и трепетном боку и тут же приторным голосом повторял: Кирушка, ты где? Когда она уходила, он принимался за старое. Захарий, зови меня просто Захар. Орешка к на платьцу. Захарий. Ну, я русский. Вечерами, вдоволь наругавшись, мы с ним свирестели на два голос под негромкую музыку. На мой тихий свист он отвечал с явным удовольствием и вынужденной тональности. Потом я выключал пластинку и пил чай. Ведомый вдохновением, некоторое время он продолжал мычать что-то для себя. В эти минуты хюи напоминал одинокого профессора любителя оперы, гудящего под нос: "пом, па-бам, па-бам, па-бам". Па па Но ничего этого не было нина второй день после моей обидевшей его отлучки, ни на третий. Собаки и коты давно забыли, что я вообще уезжал, но не он. Я искренне поверил, что хьюи утратил способность кричать и раздумывал, какому доктору его показать. Да и речь-то ли такая. Я спускался на кухню, и мы молчали, как в доме, куда пришла беда. Я клякал его на все голоса, я спел ему несколько песен под гитару. Я зашолся страны улицы и заглянул в окно, постучал ему. Он тут же перешёл в другой конец клетки и застыл там неподвижно. Больше ничего я придумать не мог. Решил: "Ну что ж, будет теперь жить с ним им попугаем. Тож птица. Обучу её языку жестов". На следующий день приехала к нам подготовить дом к Новому году помощница по хозяйству. Сильная и весёлая молодая женщина. Не имея привычки давать ей наставления, я сразу ухожу к себе. Она сама знает что и как. Скорее я услышала из своей комнаты на втором этаже заливистый женский смех. Поначалу решил, что она разговаривает по телефону. Но в наших хисах связь едва ловит, так что этот вариант мне показался самым нечительным. Я встал с кровати, Открыл двери, стал тихо спускаться по лестнице, боясь спугнуть удачу. Возле кухни я услышал убеждённый голос Хюи. Он фон-фонфаронисто повторял ей: "Папа любит Хюи. Папа обожает. Любит Хюи. О, я обожает!" Громыхало посуда, и молодая женщина хохотала. Когда помощница уехала, я зашел на кухню за Таи в торжество. Встал у косяка, прислонившись плечом. Я все знаю, сказал. Он воззорился на меня. Глаза его как бы пульсировали, потому что зрачки то сужались, то расширялись. Подумав, попугай неспешно передвинулся к противоположной клетке, чтобы рассмотреть меня получше. Ты разговариваешь, сказал я твёрдо. Ты не забыл человеческие слова. Он мягко раскрыл крылья, красив распушаясь и потягиваясь. Потом снова весь собрался, словно бы разом переодевшись во фрак, и наконец чётко произнёс слово, которое прежде не говорил никогда. Всё. Подвёл черту. Сдерживая смех, я набрал воздуха и спросил: "Что, всё, хюи? Ты перестанешь теперь обижаться?" Развернувшись, он двинулся по своей поперечной реке, словно бы по бульвару, и на маньяртова самого профессора тихо пропел хриплым баритоном: "Па-бам, па-бам". -па Это была прекрасная музыка. Я никогда не слышал её прежде. По размышлению я решил ему отомстить в отместку за настойчивого Захария, чтобы подзбить его спесь, задумал выучить попугая веселой самоуничижительной скороговорки. Несколько дней я, как самое важное, повторял ему при всяком случае, делая голос жалостливым до противности: «Хью и голодный, хью я слаб, кормите хью и». И при этом кормил, конечно. Несмотря на все мои старания, ни малейших подвижек не происходило. Отчаявшись, я даже заподозрил попугая в том, что память его достигла своего предела. Он поворачивал головку набок, разглядывая меня без малейшего доверия. А он всё уставал какой-то подвох. Пришлось сменить предлагаемый вариант хюи и жой. Какой хюй? Злой? Злой? Злой? Злой повторял я грозно. Он заинтересовался. Целый день, слушая, как я повторяю эти фразы, он гордо вертел головой, забирал с потолстой верёвки к железному очень тяжёлому листу, накрывающему клетку, и упираясь клювом ни в что, грохоталым. На другое же утро едва я спросил: "Какой хюй, а? Злой?" Он с готовностью захрипел: "Хилый злай, злай, злай, злай!" "Ну да," согласился я. Впрочем, с барышнями ты ведешь себя иначе, добавив, подумал я. Я выносил на улицу банку с пшеницей, кормить своего ручного снегиря, когда залаяли собаки. Все подвиги хлая я давно различал на слух. Был лай для остростки. Без попытки обидеть или напугать в треть силе на проходящих мимо соседей случался лай собачий перекрички с деревенскими кобелями. В исключительных случаях они вызывали лаем меня. Зимними вечерами иной раз начинался особый гулкий, как в колодец, лай, когда на другой стороне реки, у которой мы жили, раскачивались страшные зимние сосны. Имежь сосен меркали дикие зимние звери. Но сейчас лай был злой и самый серьёзный. "Фу!" крикнул я, подходя к дверям с собакам, чёрному, состоящему из бугрящихся мышц, мастино напаритана по кличке Нига, и огромному клубку рыже-бурой шерсти тибетскому мостифу киржаку, которого я на всякий случай взял на поводок. У дворовой двери у нас имелись две высокие бойницы, чтоб желающий войти к нам со улицы без приглашения сразу увидел во дворе собак. Я выглянул в одну из бойниц, ноги в колорях подмерзали, я чуть раскачивался тем самым, напоминая самому себе хилую. На дороге совсем близко к нашим дверям стояла незнакомая легковая машина. Казалось, что она, перегревшись, пышит жаром, и в ней сидят столь же жаркие и неприветливые люди. Завидев меня в машине трижды подряд выдавили длинный сигнал, словно бы приехали к доставщику пиццы, а я не успел с заказом вовремя. Чтобы рассмотреть их лучше, я передвинулся к другой бойнице. В машине громко засмеялись, и было очевидно, что это по моему поводу. Опустило стекло, и оттуда выглянуло смоглое лицо переднего пассажира. "Эй, хозяин, выходи не больше". Я ничего не ответил. Я никогда не видел этого лица. Если бы этот человек не говорил по-русски, я бы решил, что он родом из очень далёкой и жаркой страны, приехал за хюй и сразу меня оскорбил. говорившего со мной пассажира, судя по всему, попросил отстраниться водитель. Пассажир прижался спиной к своему сиденью, нагнувшись к рулю и глядя в мою сторону, родитель махнул рукой, затем громко, как глухому, крикнул: "Привет!" В машине снова все засмеялись. А водителя я тоже не знал. Хряк у моих ног раздувался, хрипя как бешеный самовар. Он тоже хотел взглянуть на гостей. У людей в машине было хорошее морозное настроение. Быть может, в преддверии нового года они немного уипели. Мы тоже готовились к новому году. Я, зайдя в гости своих детей, я имел в кармане несколько шутих и крепких толщиной с палец петард. Повинуясь безотчетному чувству, я поджег одну петарду. У моих незваных гостей в машине ещё было несколько секунд, чтобы исправить положение, но как бы забыв про меня, пассажир, обернувшись полубоком, потянулся правой рукой к сигаретной пачке, подаваемой водителем. В салон к нему мягко улетела петарда и упала пассажиру в ноги. Я сам удивился этому звуку, он получился слишком убедительным. Намек показал, что лопнуло лобовое стекло. В машине всех будт подбросило. Отступать теперь было некуда. Там сидели взрослые парни, и они сразу догадались, что их не убили, а только унизили. Пассажир, крича что-то остервенелое, успел распахнуть свою дверь, но и я свою тоже. Поводка кержака хватило ровно на то, чтобы пес вогнал свое тело в открытую дверь машины. Шокнув пастью в 30 см от загорелого лица успевшего отпрянуть пассажира, откидываясь назад, он сильно ударил водителя затылком в нос. Кто-то из сидевших в машине на задних сиденьях тоже распахнул дверь с противоположной от меня стороны. За спиной у меня оставалась другая собака, и без поводка. Мастина-Наполитана Нигга, в отличие от хрипящего вниз товом бешенстве Тибета, вылетел молча, обуреваемый лишь одной мечтой, чтобы я его не остановил. Он принял решение сам, догадавшись, что с этой стороны они будут мешать друг другу с киржаком. Обогнув в два прыжка машину, Нигга явился к пассажиру с задних сидений, уже вынешшему ногу на снег. Лишь безупречная реакция спасла того. Дверь тут же с харяссом закрылась. Водитель, оттирая кровь с губ и подбородка, включил скорость и мягко сдал назад. Проехав несколько метров, машина встала. Нигга, ко мне! Нигга, крикнул я, ко мне! Это была отлично вышкуренная собака. Он обежал меня справа и сел у левой ноги, никак не выдавая волнения. Я накрутил поводок кержака на запястье и тоже усадил его рядом, но с другой стороны. Он продолжал хрипеть от бешенства. Волосы у него вздыбились даже на голове, обращая пса в натурального психопата. В машине орали, но мое очумелое сердцебиение никак не позволяло мне разобрать произносимые там слова. Наконец я понял. Пассажир на переднем сиденье, пихая кровоточащего водителя, требовал: "Дави их нахер, дави", сказал. Немного приспустив поводок, я нашептал в кармане вместе с зажигалкой еще одну петарду. Вставив петарду себе в зубы, поджег и тут же бросил медья на капот машины. В потные руки я так и держал зажигалку, сжимая ее, словно это она взрывала заряд. Водитель не снял машину с задней скорости и не убрал ноги с педали газа. Взвизгнув, машина сделала слишком резкий рывок назад. Петарда взорвалась на земле, выехал задним бампером в сугроп, а низаглохли. Несколько рук в салоне показывали мне разнообразные знаки, шеверясь с такой страстью, словно их машина уходила под воду. Сейчас кляну сам того не ожидая, вдруг внетно произнёс я подслушанным чужим скрипучим голосом